Анатолий Леонов. Отец Фиона, Тайна Псалтыри. Пролог. Лето 7042-го от сотворения мира, зима на Устюжской земле выдалась особенно суровой и долгой. В апреле месяце еще трещали лютые морозы. Снег лежал в два оршина и не сошел даже после Великого Поста, а реки стояли скованные льдом до самой Троицы. Старики качали головами и пророчили беду. По весне дозорные начали сообщать о конных татарских разъездах, малыми отрядами, рыскающих по округе. Сказывали, что искали они тайные тропы в лесах и броды на реках, а помогали им местные зыряне, не шибко московских людей жаловавшие. Пару лет назад казанцы уже приходили к Устюгу, нежданные. На Дымкове сожгли тогда две церкви и более 70 крестьянских дворов. Поглумились татары весьма свирепо. Присытившись же кровью и добычей, домой возвращались уже через Вятскую землю. Но на реке Маломе, под городом Котельничем, угодили в засаду русского войска, перекрывшего устье этой реки. Сеча была жестокая. Из четырех тысяч татар не уцелел никто. Всех порубали разъяренные ветчане, поминая им и прежние обиды, и нынешние преступления. Убежать удалось только луговым черемисам, бывшим с татарами, которые лесами ушли к реке Пижме в казанские пределы. Два года о татарах в этих краях было не слышно, но их ждали. Понимали, что придут, и принимали меры. В считанные месяцы поднялись над городом новые стены, мощные и неприступные. Брать такие города татары просто не умели, но оставались еще беззащитные посады и многочисленные села, отстоящие от города порой на сотни верст надо было решать как спасать крестьян, а времени оставалось мало зимой они не напали ранней весной не пришли значит пережидали конца половодий на реках, когда большая вода бурным потоком поднималась на несколько саженей, смывая на своем пути целые деревни со всеми жильцами с карбом и животиной идти в набег в такое время могли только глупцы, а татары может, и были сумасшедшими, но уж глупцами не были точно. Они придут летом, как саранча, заполняя собой все пространство, обходя стороной неприступные города, не вступая в бой с русскими воеводами, выжигая посады и деревни, грабя, насилуя и убивая. Еще долгих два десятка лет московское правительство не могло усмирить свою мятежную, отложившуюся Казанскую Украину, так счастливо замеренную некогда великим князем Василием III. Лишь полное присоединение Казанского ханства смогло изменить обстановку на южных и восточных рубежах русского государства. Единый строй враждебных ханств был разорван. За Казанью последовала Астрахань, после чего русское государство смогло наконец сосредоточить основные силы для борьбы с крымским ханством. Но все это будет потом. А пока...